Глава восьмая. Все, баста. Алекс, ни сколько не з а б о т ь с ь о сохранности пиджака. Еще бы он заботился о таком чурпотребе, как т о п Форд. Прислонился к мокрым камням канализационного с т о к а Именно камням. Эта часть г о р о д а построена еще, кажется, в начале XIX века. Так и замерла в том времени, когда ее выложили гномы. Они с честью выдержали свою марку лучших строителей, так что канализацию в старом городе не обновляли вот уже несколько веков. Больше не могу. Грибовский сука даже не вспотев продолжил бег на месте прямо рядом с Алексом. Тот в свою очередь опустился на пятую точку, вытянул ноги. Адские колокола. После получасовой пробежки у него болело даже в тех местах, о с у щ е с т в о в а н и и которых он и не знал. Чувствую себя как после первого секса. Поляк остановившись насмешливо п е р е у д и л с я в той манере, в которой умеют только проклятые светлые. Ты выглядел так же дерьмово после того, как в первый раз с кем-то переспал? У меня для тебя плохие новости, Алекс. И ой, да заткнись! Перебил Дом. Дрожащей рукой он достал из внутреннего кармана п и д ж а к а пачку сигарет, достал одну и закурил. Если бы в школе хоть кто-нибудь мне сказал, что физкультура будет нужна преимущественно только в сексе, я бы посвящал ей больше времени. ф а л и не в е л и ф и ю скульптуру. Грибовский подошел и сел рядом. Его тоже не особо беспокоила сохранность своего плаща. Очень хочу, но не могу представить себе развлекающихся и резвящихся черных магов. Мне кажется, в этом учились люди убивать и маршировали под ритмичную зачитку майнкамп. Ну там убить всех евреев и цыган, поработить Восточную Европу и так далее. Гитлер не был из наших, но очень стремился, судя по всему. Кстати, а тот факт, что ты еврей, делает мою шутку российской или как-то тебя оскорбляет? Не хочу, чтобы меня обвинили в антисемитизме и все такое. д у м а лишь продемонстрировал свою татуировку на среднем пальце. Тем более шутка Грибовскую не являлась шуткой. Физкультура в Алине действительно мало напоминала то, чем занимались в обычных школах. Правда, Алекс не знала, никогда в таких не б ы в а л о А хотя нет, один раз по заданию Аргуса Рида он забирал внучку последнего из подобного заведения. Но это совсем другая история. Закончилась она трупами и тем, что Алексу снова пришлось оказаться на улице. Ну и воняет же тут. Грибовский полной грудью втянул воздух и прикрыл глаза. Прямо по дому скучаю. По дому? Ну знаешь, восточная Европа, ответил поляк. Гитлер может с в о е делой не закончил, но л и н з е красноволосый указал на свои закрытые веки. И волна магии, обрушившаяся на старый мир, сделали свое дело. Небольшие города пали под датиском монстров и аномалии. Я знаю историю Грибовский. Знать и видеть – это две большие разницы, дорогуша. Видеть? Теперь уже пришел черед Алекса х м ы л я т ь с я Это все происходило до х р е н и щ е лет назад. Он не договорил. Грибовский Эспер. Эспер, обладающий не только чудовищной силой, но и столь же чудовищной регенерацией. А это могло означать только одно. Все это время, почти полгода, Алекс имел дело со сраным воплощением расамахи в реальности. И сколько? Достаточно, перебил Грибовский. Достаточно, чтобы не видеть разницы во время секса, кто доставляет тебе удовольствие, мужчина или женщина. Это от скуки что ли? п о л я к ответил не сразу. Он поднял голову к потолку и прошептал что-то на своем родном языке. А у всех у нас есть свои секреты, дорогуша, и темы, которые мы не хотим обсуждать. Что же, это было, возможно, самое элегантное п о с ы л а н и е в пешее, эротическое путешествие, которое когда-либо слышал Алекс. И в то же время эту точку зрения нельзя было не уважать. Джо, через несколько минут молчания произнес Грибовский. Они все еще сидели в канализационном рукаве. Прямо посередине между двумя каменными бортиками протекала пахучая мутная жижа зеленоватого цвета. В ней плескались не только всякие отходы жизнедеятельности и обществопотребления, но еще и крысы, чуть большего размера, чем обычные, но недостаточно пропитавшиеся магией, чтобы стать монстрами. Снизко, г о п о к а т о г о с вода, стекала какая-то слизь. Канализация м э р с с и т и как нельзя лучше отражала всю суть этого проклятого города, прогнившая, покрытая плесенью, заваленная мусором. заполненное крысами местечко. Джо, кивнул Алекс. Что за хрень этот Джо? Я достаточно помахался со всяким отребием, Алекс, но такой фигни еще не видел. Ты и Фаруха не видел. Просто потому, что в сферу моей деятельности черной магии не входили. Стоял на своем Грибовский. Это Джо. После нашей первой с ним встречи я отправился к умникам. Они разложили все, что записали мои линзы. т а к у г в а р д и и л и н з а еще и видео записывают. А считалось, что это невозможно. По волочкам прогнали через все базы данных, через в с ю и м е ю щ у е с я у гвардии инфу. А ее к а к т ы понимаешь, хоть ж о п й жевать, не закончится все равно. Интересно, почему у Грибовского все легории и эпитеты постоянно касались задницы? Или так в нем проявлялся а л л с к у л И знаешь что? Видимо, это риторический вопрос. Он самый, кивнул Грибовский. Потому что они не нашли ровным счетом ни хрена. Даже во времена моей бурной молодости считалось, что не остаться хоть в одной из новомодных, тогда баз данных, это уже почти невозможное достижение. Хоть где-то д о засветишься и сейчас. Джони покидает безы. д н Алекс поднял ладонь. На ней появился небольшой черный комочек. Отвесив низкий поклон Дому, тот отправился в направление, откуда пришли. Прибежали напарники. Вряд ли за ними кто-то следовал, учитывая заинтересованность Фаруха в вопросе, но Черный Маг, забывшая с в о е й п а р а н о й и мертвый Черный Маг. Не важно, жарко парировал Грибовский. Его зеленые глаза вспыхнули чем-то непонятным дому, может, спортивным интересом. Что это за тварь? Как она, оно, это способно остановить Азазель голыми руками? а л е к с у вздрогнул. Ты назвал свой меч именем одного из падших? Не я, а создатель. Грибовский прикоснулся к браслету. Именно из него на свет появлялся м о н с т р о з н ы й клинок. Он считал, что будет забавно р а з в а л о ч а т ь демона в клинком, носящим имя одного из их братьев. Потше и не совсем демоны, но не суть. Машинально поправил Алекс, после чего продолжил: Я отвечал тебе в тот раз, отвечу и сейчас. Я понятия не имею, что такое этот Джо. У меня есть несколько предположений, но большинство из них настолько абсурдно, что и задумываться не хочется. А то так страшно, что а ж п о с о р а т ь негде. Но ты ведь придумал, как его задержать? Мне подсказали. Пожал плечами Алекс, докурив и выбросив о к у р о к в ту самую жижу, он поднялся на ноги и неуклюже ковыляя направился к металлической лестнице, ведущей к одному из ближайших люков. Пойдем, пока нас не в ы н е х а л и троглодиты. Троглодиты? Уж т а мне не заливай, дорогуша. В канализации м а р и Сити троглодиты не водятся. Алекс в ы р г а л с я Будь у меня моя клятая нога, Эспер, я бы тебе продемонстрировал несколько шрамов, утверждающих диаметрально противоположное. Не бережешь ты свои конечности, маг. Я бы послал тебя нахер, светлый, но у меня сейчас куда более н а с у щ н ы е проблемы, чем т в о еб...» Остаток фразы заглушил звук ночной улицы: вопли пьяных и дешевых шлюх, крики не менее пьяных бандюганов, собачий лай, виск по крышек и свист тормозов, грохот никогда не спящих заводов и еще едкий смог. Режущие отвыкшие от родового дома глаза Алекса. Старый город. Сейчас его называли Хайгарденом. В г р е б н о й я м о й всего города магов. И что метафорично, он находился почти вплотную к Амальгамастрит. Надеюсь, твоя история о п е р в о м сексе т р о г л о д и т а х Это р а з н ы е и с т о р и и дорогуша. Алекс все же не сдержался и, вылезая прямо на проезжую часть, дал банул люком по голове поднимавшегося следом грибовского. Судя по глухому звуку, тот шлепнулся обратно на камень. Ничего, пусть полежит. п о д у м а е т о своем поведении. Ему полезно. н е Убиваемый светлых рен. Вновь закурив и подняв воротник, Алекс, игнорируя крики водил и тормозящие вокруг него машины, пошел прямо по дороге, да еще и против движения. Перед тем, как отправиться на приступ логова вампирского барона, ему нужно было немного разжиться необходимым для предприятия инвентарем. Траглодиты. Выдохнул Алекс вместе с дымом. В памяти сами собой всплыли сцены из далекого прошлого. Аргус рит, его банда о т к и л с с р ы н н ы е ублюдки.